Глава пятнадцатая Спаситель медведя и дедушки Хотели в зеленый? Сбылась мечта идиотов. Получите, можете даже не расписываться. Как дедушка и говорил, дождь начался вечером. Не дождь, а целый дождище. Ливень. Лил он всю ночь. Утро, день, вечер. Конца и краю ему не было видно. Между тем лагерь быстро наполнялся. У солдат в синих мундирах хороший стимул имелся, и они старались вовсю. Целыми поселениями народ сюда приводили. Две монеты за человека — это немало. За такие деньги на островах сборщику водорослей надо чуть не месяц работать. Тут выловил живую душу и получи обещанное. Крыши над головой у мобилизованных не было. Полоскало их час за часом без всякого перерыва. К утру то там, то тут уже многие кашляли. Не прошли бесследоводные процедуры. Для дедушки и медведя вся эта вода с неба вдвойне опасна. Как и боялся травник, под дождем выданная одежда начала на глазах расползаться. Сначала краска с нее сошла, синими ручейками сбежала. Потом пуговки отпали, на чем они и держались. Тоже, скорее всего, из водорослей нитки были сделаны. Пока темно, ладно, утром надо чем-то прикрыться. Дедушка себе в грудь ткнул. накал не хочется. Само собой. Лишаться жизни и медведю не было желания. Спас их Алексей. Я сейчас, погодите, сказал и куда-то в ночь убежал. — Вот, берите. В руках у парня была пара мешков. Вечером еще я их заметил. Кубики эти поганые в них были. Их раздали, а мешки там же и бросили. — Молодец! Сметливый! Дедушка парня похвалил. Дыры для головы и рук медведьи и дедушка проделали, на себя мешки натянули. — Вот и ладно. Так оно лучше будет. — огладил руками старик обновку. Все они голые. Соседи на них завистью поглядывали. У многих уже рукава от курток отвалились, а иные и с рамом сверкали. В обед каждому лагернику по два кубика водорослей выдали. В колонну всех тычками согнали и куда-то под охраной повели. Оказалось, в зеленой. Там будет посадка на поезд. На нем и на фронт. Капелек своих чудесных дедушка больше Алексею дать не мог. В отобранном мешке они остались. Поэтому прогресса в голове найденного не наблюдалось. Не зажигались в массовом порядке там звездочки. Так, одна, две местами только появились. Эта проблема не решала. Другое дело, когда в зеленый колонна мобилизованных вошла. Увиденное Алексеем по мозгам ему ударило. Торкнуло его, как говорится. Вспомнил он и о своем младшем лекарстве, и как колодцы в городе инспектировал. Вот откуда у него значки, которые сейчас где-то под кустом лежат. Когда солдаты их в лесу встретили, он от них и избавился. Не могло у простого жителя поселения таких нагрудных знаков быть. Жизнь, она любого ордена дороже. А тут даже не медали. Полетели золоченые цацки под куст, Не жалко их совсем в такой ситуации. Тьма в голове Алексея до конца не исчезла. Инспекции колодцев все и кончилось. Как его жизни у горящих бараков лишали, этого он еще не вспомнил. — Точно! Лекарь я! Младший! Найденов локтем идущего с ним рядом медведя толкнул. — Прав ты был! — травник сказанному улыбнулся. — Во, прав! Не ошибся. Вернулась память. Не до конца. Про младшего лекаря вспомнил, а дальше ничего не помню. Погоди, все вспомнишь. Дедушка с лица воду вытер. Дождь он никуда не делся. Дорогой от лагеря до зеленого лил, в самом городе тоже не прекратился. Зеленый хоть сейчас в синий переименовывай. Кругом островитяне в своих такого же цвета мундирах. — Сколько их тут? — Хоронить не перехоронить, — пробурчал дедушка. — Откуда только и берутся на нашу голову? — Ничего, со всеми справимся, — еле слышно погрозился травник. — Не впервой. — Шире шаг, не растягиваться! То и дело орали конвоиры. Колонна смертников и так в дороге задержалась. Поезд для очередной порции мяса Давно уже на перроне парами пыхал. Непонятливым прикладами по спинам доставалось. Кто упал и дальше идти не мог, тех штыками докалывали. Патроны денег стоят, а тут — раз — и все. дорога из поезда бежать надо. На фронте тяжелее будет. Пол или стенку в вагоне разберем и спрыгнем, — шепнул Алексею медведь. Тот в ответ кивнул. Медведю виднее. Дождь все лил и лил. По крыше вагона стучал. А тут ничего. Даже ноги протянуть можно. Дедушка огляделся вместе их нового пребывания. Нарыв четыре яруса матрасами и подушками не радовали. Но лечь всем хватило. Место, правда, было только-только на бок повернуться. С удобствами поедем, пошутил травник. — Сними, сними, медведюшка! — подмигнул ему дедушка. Старик согнал какого-то мужика с приглянувшегося ему места. Шепнул только что-то ему тихонько. Того был и нет уже. Дедушка со всеми возможными удобствами на освобожденном месте устроился. — Летит паровоз по долинам по взгорьям, летит он неведомо куда. Лежит и ужасно фальшивит дедушка. А весь вагон замер. Есть отчего. Песня-то каторжанская, а исполнять ее только весьма авторитетные люди могут. Иным за ее пение быстро голову открутят. Напрочь.